Аллилуйя! Господи, как хорошо быть в присутствии Духа Святого! Как хорошо находиться в Доме Твоем, Господи! Лучше быть на пороге Дома Твоего, чем в шатрах нечестия тысячу лет. Лучше быть, Господи, с блюдом зелени и иметь мир, чем откормленного быка И с ним смерть, раздоры, погибель. Поэтому, Господи, мы находим в Тебе наше сокровище, потому что Ты – та жемчужина, ради которой стоит отказаться от всей остальной коллекции жемчужин. Ты – то самое сокровище, которое мы нашли, и чтобы его приобрести, нужно продать все, что имеешь. Господи, Ты – Звезда, которая взошла в наших сердцах, утренняя звезда, альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Поэтому все для Тебя, все от Тебя исходит, Тобой движется и к Тебе вернется. И здесь мы, Господи, ради того, чтобы встретиться с Тобой. И Ты говори в наше сердце, дай нам направление, путь и прикосновение благодати, чтобы идти этим путем. Дай нам, Господи, и решения, и силы исполнять решения. И дай нам, Господь, всем сердце Твое любить, сострадать, быть такими, как Ты в этом мире. Спасибо Тебе, Господи. Благослови нас. И весь народ Божий скажет Аминь. Приветствуйте друг друга миром во Христе. Пожелайте друг другу мира во Христе, рядом стоящему, да, мира во Христе. И присаживайтесь, друзья. Присаживайтесь, друзья. Господь, тебе. Добрый день, дорогая церковь! Так радостно снова быть в Челково и так радостно видеть вас всех и много э, знакомых я вижу здесь всегда, и, конечно, много новых лиц тоже, и с кем-то мы, если не знакомы, меня зовут Николай, я один из пасторов церкви в Москве, и с вашим пастором Алексеем мы очень хорошие давние друзья, поэтому сегодня утречком я с ним общался, спрашиваю пастор, что передать церкви твоей? Он говорит, передай, что они христовы. Меня закрались смутные сомнения Я говорю, ты возвращаться собираешься, это твои овцы Он говорит, да, все хорошо, вернусь Но он с мамой общается в Иркутске Он сегодня проповедовал в двух церквях в Кабаровске Сейчас уже летит в Иркутск и встретится с мамой, пообщается, проведет какое-то время Поэтому слава богу, что у него есть какое-то время немножко отдохнуть, реабилитироваться восстановить духовные и физические силы и вернуться сюда с новыми силами, да? Поэтому, Господи, мы благословляем Алексея, благословляем Ирину, дай им благодати всем, дай им отдых и духовный, физический, благослови их встречи с родными, благослови, Господи, во имя Иисуса Христа, чтобы там они тоже нашли Тебя и говори в их жизнь, и когда они вернутся, Господи, сюда, домой, Господи, с новыми силами, благослови их возвращение во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, сегодня у меня есть возможность поделиться Словом Божьим, которое Господь дал для сегодняшнего собрания. Но хочу сказать, что главное событие этого собрания сегодняшнего нашего воскресного богослужения, это не приезд пастора Николая, это не Слово Божие, которое я буду делиться. Главное событие сегодняшнего нашего собрания это причастие. Аминь. Поэтому слово, которое я буду делиться, оно важное, нужное. Я верю, что Господь вам что-то скажет сегодня через это слово. Но имейте в виду, что когда мы сегодня готовимся к причастию, мы будем принимать тело и кровь Господа Христа. Это все-таки самое важное событие в жизни каждого верующего. Аминь. Это не просто воспоминание или провозглашение или прославление. Это также принятие Бога в свою жизнь. И вот мы готовимся к принятию Его в свою жизнь. Аминь. Это очень важно Хорошо, друзья И также хочу посвидетельствовать Вчера вечером я был Некоторые из вас, сестры, наверное, тоже ездили На женскую конференцию да? Вчера вечером было открытое собрание Мужчинам тоже можно было прийти Кто Помашите, сестры, кто из вас ездил на женскую конференцию да? Слава Богу за вас, что вы поехали И я вот То, что я увидел вчера у нас на Павла Корчагина в церкви, я давно такого уже не видел. Последний раз я видел такое, когда приезжал Фрэнклин Грэм. То есть вчера было такое количество людей в церкви, что нельзя было зайти в зал. То есть просто не было, не то что мест, не было мест на ступеньках и не было мест, где стоять. И фойе было полное. Представляете, вот столько было вчера людей. И Лиза Бивер вчера, жена нашего замечательного служителя Джона Бивера, была и служила нам. Но даже не то, что вот она какая-то суперзвезда, и на нее все съехались. Нет, я вот когда все это видел, я, ну, вообще, конечно, для любого нормального мужика вообще шок, когда э, больше тысячи женщин вокруг. <laughs> я когда зашел в зал, я думаю, даже мне как-то неуютно оставаться здесь. Вот. И хорошо, хоть жена моя рядом сидела, я говорю, ладно, вот, ну... Хоть ты здесь сидишь, а так смотри, сколько женщин, я не знаю, что мы здесь делаем вообще. Смотрю, там пару мужиков стоят. Вот. Но когда я увидел вот это вот количество людей, знаете, вот такое ощущение, что какой-то голод по Богу, какая-то жажда духовная. Они не приехали звезду посмотреть Лизу Бивер. они приехали, потому что они жаждут Бога, все эти люди, и это чувствовалось в атмосфере. И вот есть что-то, что приходит, то, что мы называем волна, волна духа. Да? и то, что мы говорим, новая волна Духа вот эта новая волна Духа она идет, она здесь, она уже с нами она наполняет нас и то, что открываются новые служения и то, что церкви умножаются и поэтому, если где-то сегодня есть какие-то разговоры о том, что кризис христианства кризис протестантизма я вообще не вижу кризиса я вижу рост и умножение и пробуждение, аминь аминь. хорошо, а, и То, чем я хочу поделиться сегодня. Такое вступление сначала. Наш пастор Мацула, наш общий старший пастор, это пастор Мацула. Да? Мы все с вами об этом знаем. Поэтому со-пастори мы все. Пастор Алексей Лунев, пастор города Щелкова, Но у пастора Алексея Лунева есть еще старший пастор, пастор Мацула. И вот пастор Мацула несколько лет назад получил такое слово, что церковь идет, и у нас есть такие четыре Это церковь-место любви, церковь-место для всех, церковь-место роста и церковь до края земли. И вот уже, по-моему, третий раз мы это обновляем видение в церквях слова жизни. И в этом году, вот в этом направлении, очень много церквей, не только слова жизни, наших церквей дружественных в партнеров тоже присоединились. И по всей России сегодня в одной программе мы вот как бы движемся и идем. Поэтому сейчас у нас месяц, посвященный теме «Церковь – место для всех». «Церковь – место для всех». И вот пастор Мацула просил, чтобы где-то мы касались этой темы в наших проповедях, и особенно первое собрание месяца – Там, когда причастие, сегодня будет эта тема тоже звучать. Поэтому сегодня я тоже где-то вот этой темы обязательно коснусь. Церковь – место для всех. Но начну я э, с Евангелия от Матфея, с 25 главы. И сегодня мы всю эту главу с вами прочитаем. Поэтому если у вас есть с собой Библия, а это вообще хорошо – носить с собой Библию. Э, если у вас есть с собой книга Библия, не просто I Bible, вот, I Church ай-поп, ай-небеса и все остальное. Но если у вас есть книга с собой, то это вообще хорошо. Но если у вас есть с собой Библия в электронном виде, тоже неплохо, открывайте. и Давайте вместе почитаем. Итак, Евангелие от Матфея, 25 глава, имеет в себе, эта глава, три притчи. Эта глава имеет в себе три притчи. Все три притчи в этой главе, они не отделены друг от друга. Мы с вами сейчас почитаем эти три притчи. Все эти три притчи, они соединены очень близко, очень тесно друг с другом и имеют в собой последовательность. То есть первая притча, притча о десяти девах, следующая притча, она последовательно выходит из первой, и третья притча последовательно выходит из второй. Поэтому все три притчи соединены друг с другом. Просто вы эти притчи наверняка знаете, слышали, читали, но очень часто эти три притчи используются отдельно друг от друга. Так вот, это неправильно, эти три притчи, они взаимосвязаны, и они должны идти в общем контексте. То есть, когда мы говорим о какой-то из этих притчей, мы обязательно должны упомянуть следующую и следующую, потому что все три притчи говорят о жизни верующего человека. Итак, первая притча, давайте начнем, почитаем, это притча о десяти девах. Тогда, подобно Царство Небесное, десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. А мудрые, взяв вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. И тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. И когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. А после приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, открой нам. А он сказал им в ответ, Истина, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь. Очень жесткая притча. Очень жесткая. Ну, давайте, вопрос первый. О ком говорится в этой притче? Это притча для верующих или для неверующих? Точно? Вы уверены? То есть все 10 были верующими? Да или нет? Пять? А, хорошо. А если это для верующих, откуда мы знаем, что это для верующих? Где в этой притче мы находим, что они верующие? Они все ждали жениха? В этом мы находим, что они верующие. Ну вот, садись, пять называется. А, «У всех был светильник, у десяти, у десяти дев был светильник. Что такое светильник? Елей, масло. Это прообраз Христа в нашей жизни, спасение. Свет Христов, спасение, присутствие Духа Божьего в нашей жизни». Это светильник в нашей душе, в нашем духе. Аминь. Поэтому все, кто ходят во тьме и обретают Христа, в их жизни загорается свет Христов. И поэтому все десять имели светильник. Ну, у меня вот такая сегодня есть картиночка. Видите, да, здесь пять с горящим светильником и пять уснувших. И Христос, который... Пришел. Итак, смотрите, ну давайте немножко расскажу вам контекст вообще этой притчи, откуда она взялась. Эта история не выдуманная. Эта история является хорошей, доброй, старой, древней еврейской традицией. Все эти 10 дев, это не 10 невест. То есть, это не то, что жених пришел и кастинг у него, знаете, 10 девушек, и он выбирает, ну, дефилируйте вот так и вот так. Нет, это 10 подружек невесты. 10 девушек, 10 подружек невесты. Это такая хорошая, добрая еврейская традиция, когда невеста находится в одной деревне, а жених в другой деревне. И когда они уже сосватаны друг другу родителями, и вот жених с друзьями, Со своей группой, такой группой поддержки друзей, они идут в другую деревню, и они идут с танцами, с песнями, с ликованием. Поэтому, когда Иоанн Креститель говорил, что когда идет жених, впереди жениха идут друзья. И он говорит, вот я тот самый, кто идет впереди жениха и провозглашает готовьтесь, жених идет. Да? Помните, он на себе такое рассказывал? Так вот, вот это оттуда же, из этой же доброй традиции, идет жених, вместе с женихом идет такая группа поддержки, его друзей, они танцуют, кричат, жених идет, встречайте, жених идет. Но уж не знаю, куда они там зарулили по дороге. Или, или деревня была очень далеко. Но, судя по всему, они задержались, эти парни. Да? То есть, они задержались, может быть, они где-то... ну. Заглянули куда-то еще по пути, вот. но так или иначе, долго они шли, и вот подружки невесты встречают эту процессию впереди деревни, они где-то там у края деревни должны встречать были этих всех друзей, и вместе уже и девушки, и парни с танцами, песнями, криками, ликованием, радостно, они должны были идти к дому невесты, а невеста дома сидит и ждет жениха. Вот такая вот традиция. И Иисус берет эту традицию и рассказывает ее о том, что мы все в такой ситуации, мы все ждем. И Церковь не то, что Коля Горбунов это невеста. Нет, мы тело Христово, Церковь Божья. Православные, католики, баптисты, пятидесятники, адвентисты. И адвентисты тоже, и адвентисты тоже. Мы все христиане, аминь. Мы невеста Божия и ожидаем пришествия жениха. И вот в этой притче Иисус вытаскивает несколько, на мой взгляд, просто удивительнейших, потрясающих уроков для нас с вами, для христиан. Урок первый. «Светильник дан всем». Значит, все, у кого есть светильник, все являются Божьей невестой. Аминь Божьим, те, кто ожидают жениха. Так вот, мудрые и неразумные. В чем же была мудрость? Кстати, в современном, в современном переводе я открыл. Вот у нас все на дальнем очень мягко написано. Мудрые и неразумные. А во всех остальных современных переводах я три открыл. И специально покопался, посмотрел. Там знаете, как написано? Там написано очень жестко. Умные и глупые. Ну, просто, по-русски. Вот умные, в чем была их мудрость? В том, что они взяли запасное масло. Ну, правда ведь, друзья? Не стесняйтесь. Я понимаю, что проповедники задают вопросы, чтобы самому на них отвечать. Но давайте немножко диалог тоже вести. Не стесняйтесь. То есть, мудрость... Тех пяти мудрых дев было в том, что они взяли запасное масло. А те глупые или неразумные, они не взяли запасное масло. Значит, в чем была мудрость дев? Не в том, что они не уснули. Вот сейчас внимание, друзья. Очень важный момент. Все десять уснули. То есть мудрость, это не то, что пять Бодрствовали, не спали, были духовными, постились и молились, а те пять были духовно слабые, уснули, согрешили, искусились. Все десять уснули, и у всех десяти погас светильник. Знаете, что мне это говорит? Что все христиане одинаковые, и все христиане будут проходить в своей жизни одинаковые испытания когда в жизнь каждого верующего будет приходить период, когда он засыпает духовно. Период, когда приходит испытание уснуть, ослабеть, остыть, отступить, с миром начать заигрывать, искуситься тем, что этот мир обратно нам предлагает. То есть засыпает духовно наше христианство. Поэтому это все проходим. Я верующий уже много лет, и из них 20 лет я уже пастор. Так вот, я хочу сказать, что даже несмотря на то, что я 20 лет пастор, я постоянно сталкиваюсь с периодами своей жизни, когда есть искушение уснуть, расслабиться, духовно остыть. И вот мудрость в том, что вот в этот момент ты себя берешь за шкирку, встряхиваешь и говоришь «стоп, нельзя». Тебе нужно запасное масло. Запасное масло. Запасное масло это обновление нашей веры. Запасное масло это обновление нашего Духа. Запасное масло это когда ты уснул, тебе не хочется ни читать Библию, ни молиться, ни в церковь идти, ни поститься, но ты заставляешь себя. Ты берешь запасное масло и заставляешь себя, чтобы твоя вера снова загорелась, чтобы не уснуть. Аминь. Поэтому не надо думать, что в церкви ты, ты, ты и ты мудрые, а ты, ты, ты и ты неразумные. Нет. Мы все будем сталкиваться с испытаниями в своей жизни, когда будут приходить периоды теплоты. И вот в момент, когда светильник угас, ты уснул, мудрость будет в том, что ты проснулся, ты заставил себя, ты имел запасное масло. Что такое запасное масло? Где мы берем запасное масло? Масло это вообще всегда в Писании пророк, э, прообраз. Масло это всегда в Писании прообраз Святого Духа. Аминь? Масло, елей, это прообраз Святого Духа. Где мы берем запасное масло? Очень простые вещи. Ничего сложного и ничего нового. Молитва, пост, священное писание, общение с верующими, церковь. Книги, прославление, место, куда мы можем прийти и масло оттуда взять. Аминь. И вот простые вещи, которые э, всегда рядом, в шаговой доступности. Протяни руку и открой книгу. Но почему-то в течение дня у нас так много дел, у нас так много беготней и суеты, что вот эту книгу протянуть руку и нам некогда ее открывать. Почему-то в течение дня христиане молятся только молитвой «Господи, благослови эту пищу!» Почему-то нам так сложно поститься становится. Когда вы последний раз постились, друзья? Вот есть мудрые, так сказать, да? Сейчас идет пост Пасхальный. И те из вас, кто постится пасхальным постом, слава Богу за вас. Те из вас, кто постится время от времени вообще, есть христиане, которые посятся раз в неделю, там по пятницам или по субботам. Пост – это огромная сила, огромное оружие. Это всегда запасное масло. Слово Божие, чтение Слова по расписанию, общение с верующими, с хорошими, живыми, духовными верующими, проповеди, прославление. Сейчас вообще искать все так легко – Взял свой девайс, как кто-то уже сказал здесь, гаджеты, <свят> вот. Взял, взял вот эту штуку, воткнул наушники и все. И там все проповеди, и там прославления, и там аудиобиблия, и там аудиокниги христианские. И ты можешь использовать любой свободный момент. Сел в машину – включил, сел в электричку – включил, вышел на улицу – пошел – включил и запасное масло, запасное масло. Поэтому, друзья, если мы хотим, чтобы наш елей не кончался, это не так, что однажды ты пришел к какому-то помазаннику, он возложил на тебя руку, и теперь тебе на год вперед есть на чем ехать. Да ничего такого не будет. Никакой помазанник тебе этого не заменит. Тебе нужно самому, только самому работать над тем, чтобы масло было запасное. Поэтому эти пять неразумных мягко говоря, дев, они пришли к тем, которые горели, и сказали, дайте нам. И ответ был очень простой. Ребята, мы вам не сможем дать. Это ваша ответственность. Это ваша ответственность. Аминь. Поэтому нам кажется, это самый простой выход, прийти к служителю, он на тебя возложит руки, помолится за тебя, скажет волшебные слова во имя Иисуса, Возможно, ты еще и упадешь при этом, и все, и наполнился. И потом ты выходишь из церкви и говоришь, я такой наполненный. Чаще всего это маленькое временное наполнение. До тех пор, пока ты сам себя не дисциплинируешь, открывать эту книгу, дома молиться, поститься, твое масло будет постоянно иссякать, и ты будешь снова и снова гаснуть. И потом люди начинают жаловаться на церковь, на домашнюю группу, на лидеров, а вообще на христианство, на церковь, как эти пять. Они ушли и двери закрылись. И, конечно, они разочаруются, и они будут сильно разочарованы, потому что у них был светильник, но двери закрылись. Очень жесткая притча, следующая не менее жесткая. Он не может впустить и не впустить. А один раз закрываются двери и открываются. Понимаете, друзья? Восхищение будет один раз. До тех пор, пока мы ходим по земле, у нас всегда есть шанс принять Христа, обновить свою веру. Всем отступникам всегда есть шанс вернуться. Пока человек ходит по земле, у него всегда есть шанс вернуться. Но когда человек говорит, мне это больше не надо, никто ему больше не поможет. Аминь. В Царство Божие никого не затащим силой. Мы не можем прихватить собой за компанию. Человек должен сам сделать шаг туда. Человек должен сам сказать, Господи, даже если на коленях, даже если ползком, даже если человек говорит, Господи, не могу измениться, но хочу, не могу, не получается, Ломаюсь, плоть мешает Но, Господи, хочу Хочу быть с тобой, хочу к тебе Ненавижу мир, ненавижу грех Себя ненавижу за то, что грешу Помоги мне, Господи Это уже мудрость То, что ты сейчас сидишь в этом зале, это уже мудрость Это уже говорит о том, что Твой светильник не угас А может быть ты сюда пришел уже с погашим светильником Так сегодня запасное масло здесь Аминь. Чтобы твой светильник снова загорелся. Поэтому двери не могут, там нету какого-то человека, который их стоит, открывает и закрывает. Для всех только одна, один шанс. Либо ты веришь, либо ты не веришь. Либо ты со Христом, либо ты без Него. Но пока мы ходим по земле, наш светильник постоянно будет атакован суетой, грехом, разными обстоятельствами. Много врагов, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Обиды, разочарования, искушения, мамона. Так много есть вещей, которые пытаются загасить наш светильник. И мы не супермены, которые, знаешь, Писание не зря говорит, кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть. Бодрствуйте и молитесь. И на самом деле в истории христианства, уже нашего с вами христианства, Мы оборачиваемся назад и мы видим, как в больших церквях были истории, когда великие мужи Божьи падали, спотыкались. Когда огромные христианские движения разваливались по причине падения лидеров. Такое тоже, к сожалению, присутствует сегодня. Поэтому Писание предупреждает. Мудрость в том, что ты готов. Это не будет неожиданностью. Вот для пятерых было неожиданностью, что жених опоздал и светильник погас. А для других пятерых не было неожиданностью, они подготовились. Поэтому сегодня, друзья мои, мудрость в том, что мы с тобой должны быть готовы. Готовы к тому, что в нашей жизни придет период, придет момент, светильник будет гаснуть, мы будем остывать, мы будем атакованы обидой, разочарованием, усталостью, Через 30, 40, 50 лет твоего христианства у тебя будут вопросы в голове рождаться. Как у псалмопевца, псалмопевца из 72-го псалма. Он посмотрел на мир вокруг, этот псалмопевец, и Господу задал вопросы. Господи, я не пойму, почему эти люди... Не верят в тебя, заповеди не соблюдают, живут как хотят, грешат, и у них все хорошо. Почему они не болеют? Почему они э, богатые? Почему ты их не наказываешь? А я, который постился всю жизнь, молился, читал Библию, соблюдал заповеди, живу в проблемах. И вот в этот момент вера очень сильно будет атакована потому что он задает вопрос сам себе, а оно мне надо? И потом он говорит, Господи, я был глуп, когда думал так, потому что я вошел во святилище и я понял конец этих людей, потому что конец-то будет, потому что то, как мы проведем время на земле, так мы потом будем всю вечность проводить. И время на земле – это маленький миг по сравнению с целой вечностью. Поэтому мудрость в том, что ты готов, ты предупрежден, ты подготовлен, у тебя запасное масло, и ты знаешь, что будут моменты, когда дьявол придет и снова проверит твою веру, и снова будут рождаться в голове вопросы, зачем, почему я верю. Зачем мне это нужно? Почему мои соседи и родственники, и люди на работе, они грешат и не верят, и у них все хорошо? А вот я верю всю жизнь. А почему христиане болеют? А почему не у всех верующих процветание и успех? А почему вот так и вот так? Поэтому на эти вопросы надо быть готовым отвечать самому себе. Есть Христос, есть вечность, есть спасение, есть награда на небесах. Аминь. И есть запасное масло. Так вот, без запасного масла верить не получится. На сухом ходу далеко не уедешь. Когда масло кончилось в машине, когда бензин кончился в машине, ты заводишь ее, а она не едет. Поэтому, чтобы дальше наше христианство двигалось, каждый лично в своем сердце, в своей вере должен быть готов к тому, чтобы запасное масло находить. И это простые источники. Это твоя Библия. Это твоя молитва, это твой пост. Не пост пастора за тебя, не молитва пастора за тебя. Это твой пост, твоя молитва. Это твое усилие в том, чтобы читать и слушать и прославлять Бога. Аминь. И в этом есть запасное масло. Поэтому мудрый тот, кто был готов. И сегодня, дорогие мои братья и сестры, если ты ждешь ангела, который должен прийти и сказать тебе, «Так говорит Господь, будь готов» к тому, что в жизни твоей будут сложности, и я буду рядом с тобой. Ждал ангела? Поздравляю, он пришел. Вот он стоит сегодня здесь и говорит тебе, будь готов, что в твоей жизни будут прорывы, радости и трудности, и испытания. И будь готов в этот момент. Аминь. Поэтому, когда лежишь дома, и депрессуха косит наши ряды, И когда ничего не хочется, и никого видеть, и ни с кем разговаривать, и ты разочарован, обижен, и все тебя кинули, и никто тебе не позвонил. Вот в этот момент нужно вытащить себя и, и, и сказать, иди в церковь, иди в домашнюю группу, иди, вставай на колени, открывай Писание. И вот тогда ты мудрый, и тогда запасное масло у тебя, и тогда снова и снова Господь даст тебе светильник горящий. Аминь. И эта притча заканчивается тем, что те, у кого светильник горел, вот смотрите, и Христос пришел. А те, кто был погасшим, двери закрылись. Мы не можем обвинять Христа. Он все для нас сделал, для того, чтобы мы не погасли. Все, что от Него только можно было, Он это уже сделал. Он умер за нас. Аминь. И сейчас... Он ходатайствует за нас, до сих пор отвечает на наши молитвы, ходатайствует, предупреждает, говорит, он с нами каждый день. Но эта притча не заканчивается «Аминь» и глава заканчивается. Нет, есть следующая притча, которая является следующим таким гармоничным, последовательным шагом, что дальше в жизни верующего происходит. И вот давайте читаем дальше. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». И 14 стих. «Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие пять». Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять я приобрел на них. А господин сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также, получивший два, и сказал, «Господин, вот два таланта ты мне дал, вот другие два я на них приобрел». И господин ему то же самое сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». И потом подошел, получивший один талант, И сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, жнешь где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Убоявшись, я пошел и скрыл твой талант в земле. Вот тебе твое». И господин ему сказал в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. По Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и придя, я получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и отдайте имеющему десять». Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, церковь, кто имеет уши слышать сейчас, да слышит. О чем эта притча? Эта притча точно так же, как и предыдущая, для верующих. Аминь. Для верующих. И точно так же, как в предыдущей притче, все имели светильник, точно так же, все имеют таланты. То есть, Господь говорит, ты сохранил светильник, молодец. Ты нашел запасное масло, молодец. Но это не все, это только начало. Следующее, что Господь просит от нас с вами, как мы распорядимся своими талантами. Нельзя просто сохранить светильник и при этом закопать в землю свой талант. Аминь. Талант, потрясающее, кстати, слово, талант. Когда-то это была денежная единица. Сегодня уже это имя нарицательное. Сегодня уже это а, не просто денежная единица, А это что-то, характеризующее наши с тобой способности. Так вот, талант дан каждому из нас. Абсолютно. Мало того, друзья мои, я обрадую вас сегодня. У всех присутствующих здесь есть три вида талантов. Первое – это врожденные способности. Врожденные способности. У каждого из нас есть. Кто-то умеет, у кого-то слух хороший, да? у кого-то там способности к цифрам, у кого-то к, к коммуникациям, к общениям. Кому-то одно нравится, кому-то другое. У нас у всех есть какие-то способности врожденные. Второе, это приобретенные навыки, образование, профессия, чему-то мы научились в жизни. Аминь. Кто-то готовить умеет, кто-то стричь, кто-то машину водить, кто у кого-то руки из правильного места растут, и он все к чему прикоснется, оно ремонтируется. У кого-то из другого места растут, все к чему прикоснется, ломается. Но есть люди, у которых из правильного места растут, у них все к чему прикоснется, все ремонтируется, и все чинится, и дело мастера боится. Да? И есть еще третий вид талантов. Это дары Духа Святого. Так вот, у всех нас это есть, у каждого. Поэтому человек, который говорит, у меня ничего нет, вот такого человека Иисус называет лукавый или ленивый. Лукавый, потому что сам себя обманывает, что у меня ничего нет, а ленивый, да лень просто. Просто лень, вот и все. Я хочу, чтобы Бог, наш Господин Иисус, Каждому из нас сказал, обязательно, каждому из нас сказал, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Аминь. Нам всем хочется услышать это. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Ты был верен в малом, над большим тебя поставлю. И никто не хочет услышать лукавый и ленивый. Потому что это единственные две причины, почему человек не служит Богу. Лукавый или ленивый. Лукавый – это когда человек сам себя оправдывает. Мне некогда, у меня нет возможности, у меня нет времени. Это лукавство. Это неправда, это лукавство. У нас у всех время одинаковое. Всем одинаково даны 24 часа в сутки. Аминь. Поэтому те, кто заранее сюда пришли, расставили аппаратуру, помыли пол, прославили Бога, приготовили стол для причастия. Те, кто сейчас с детьми занимается там. Кто-то строит этот дом. А кто-то говорит, а мне вообще некогда на все это. И так далее. И мы сейчас попозже в следующей притче увидим А где применить свои таланты? Куда применить свои таланты? Потому что применить таланты можно далеко не только внутри этого здания. Но важная мысль. Мы не хозяева нашего имения. Смотрите. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Так вот. Все, что мы сегодня имеем, это наше имение. Очень глубокая теология, правда? Все, что мы с вами сегодня имеем, это наше имение. И если ты думаешь, а я ничего не имею, у меня ни гроша за душой. Нет, нет, друг мой. Не надо думать, что счет в банке это единственное имение или квартира. Имение это твоя жизнь, твое время, твои силы, твое способности, твое мышление, твой день сегодняшний, это твое имение, твоя жизнь, это твое имение. Так вот, это имение, оказывается, не мое. Я не хозяин, я распредитель. Другими словами, Бог каждому из нас доверил отрезок времени на этой земле и сказал, я даю тебе шанс распределиться моим имением. Вот тебе жизнь, вот тебе время, вот тебе четыре две руки, две ноги, два уха, два глаза, как у всех. 24 часа в сутки, как у всех. Но у тебя будут особенные таланты, не как у всех. Особенная жизнь, не как у всех. Ты мой особенный дар, не как все потому что мы все с тобой особенные. Аминь. Я знаю, что дьявол нас всегда загоняет в эти э, ямы, комплексов, когда мы начинаем сравнивать себя. Конечно, если мы будем сравнивать себя с кем-то выше нас, мы впадаем в депрессию. Если мы сравниваем себя с кем-то ниже нас, мы впадаем в гордость. Вот ни того, ни другого нельзя делать. Мы сравниваем себя только с Христом. Он единственный эталон. Аминь. Поэтому каждый из нас особенный, эксклюзивный хендмейд. Вы знаете, да, что Писание говорит, Давид пишет в псалмах, он говорит, ты своими руками соткал меня в чреве матери. Мы с тобой ручная сборка. Хендмейд называется, ручная сборка. Мы не конвейер, не штамповка. Не одинаковые все, знаешь, на конвейере как штамповка. Made in China. Нет, мы handmade, ручная сборка, наш мастер с большой буквы. Каждого из нас в чреве матери соткал. Поэтому на тебе стоит печать мастера, ручная сборка, handmade, эксклюзив. Такой эксклюзивчик. Другого такого, как ты, никогда не будет на земле. Никогда не, повторишь, не повторится. Поэтому у тебя ДНК, которая неповторима, До тебя такого никогда не было, и после тебя такого никогда не будет. Набор хромосом, ДНК внутри тебя. Такого никогда не будет, как ты. Значит, что-то есть. Радужная оболочка глаз неповторима. Отпечаток пальца. Представляете, сколько людей на земле жило до нас с тобой. Сколько людей сейчас живут и никогда в жизни такого отпечатка пальцев, как у тебя, ни у кого нет. Ты особенный, эксклюзивчик, хендмейчик, печать мастера, да? Давай поблагодарим Бога за это. Так вот, это значит, что такой, как ты, единственный в своем роде экземпляр, не просто такой ужасный, как ты, Такой хороший, как ты. Такой единственный, как ты. Такой особенный, как ты. Или еще такая особенная, как ты. Единственный в своем роде экземпляр. Поэтому ты так нужен Богу здесь на земле. Ты так нужен в этом городе, в этой церкви. Аминь. Потому что то, что у тебя, ни у кого больше нет другого. Это только наше тело настолько особенное. А представь, что внутри нас душа, это вообще бездна, глубина талантов, способностей и даров. Наша душа, она несет в себе просто глубину, подарок Божий. Аминь. Поэтому то, что внутри нас есть, никогда не повторится, никогда не будет чего-то подобного. И вот это вот, Бог хочет, чтобы обогатило мир, обогатило город Щелково, обогатило церковь, обогатило людей вокруг тебя. Поэтому Он говорит, я это даю тебе, чтобы ты мудро распорядился И это принесло дар людям вокруг. Аминь. Поэтому в конце он придет и спросит, как ты распорядился? Я тебе дал, что ты с этим сделал? И никто из нас не сможет отмазаться, сказать, Господи, мне было некогда. Я жил для себя. Знаете, что такое закопать талант в землю? Это прожить для себя. Талант был, но ты его для себя, в землю, под матрасик. Это для себя называется. Поэтому я мне мое, не святое триединство. Когда ты жил для себя, и когда ты сказал, мне было некогда думать о людях, мне нужно было кормить себя, кормить мою семью. Вот это было единственное, на что я способен. Хотя вокруг есть. И у нас у всех одинаковый ресурс. У нас у всех одинаковые 24 часа в сутки. Нам нас у всех одинаковые э, возможности. И Господь не требует, чтобы тот, кому был дан один талант, он сделал то же самое, что, который сделал, кому было десять талантов. Понимаете, друзья, мои? меня? У всех разные были возможности, разный потенциал. И тот, кому был дан один талант, от него нужно было только приумножить его в два, не в десять не в сто, в два. Аминь. Поэтому мы с вами не сравниваем себя тем, кому дан один, я не могу гордиться. Тем, кому дано десять, я не могу завидовать. Я должен понять, что дано мне, и что от меня зависит, и что я могу. И вот следующая притча, друзья, она последовательно, гармонично выходит из этой второй притчи. Притча о вечном суде. В этой притче дальше логически Господь объясняет, а куда же использовать таланты. Потому что если бы на этой притче о талантах мы закрыли бы тему и сказали аминь, глава закончилась, закрыли бы Библию, тогда у нас логически возникает вопрос, Господи, а где применить-то? Ну есть, да, ну эксклюзив, хорошо, хендмейчик, ладно, согласен, особенный, смирюсь, а куда мне талант-то свой? Куда я должен себя? А Господь не просто закрывает тему и говорит, сам, сам придумай. Он дальше объясняет, куда. Он дальше рассказывает, куда. А вот давайте почитаем, куда. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Вот представьте себе, друзья, дальше такая история возникает. Они все сохранили светильник, они все горели, но одни с этим светильником свой талант в землю, а другие для людей. А Господь говорит, что в конце, когда Он будет судить народы, Он одним скажет, «Вы» по правую сторону, «Вы мои овечки, вы мое стадо». А другим он скажет, «А вы козлы». Ну это не вы, друзья. Нет, все нормально. Мы сейчас не делим по правую и по левую, рано еще. Одним он скажет, «Вы овечки», а он другим, «А вы козлы». Господи, за что ты так к нам? Мы же молились, мы же постились, мы же светильник. Вот. Он говорит, «Да вы не жили для людей, вы свои таланты для себя». Почему? А дальше смотрите, почему. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону. Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, я был странником, и вы приняли меня, я был наг, и вы одели меня, я болен был, и вы посетили меня. Я в темнице был, и вы пришли ко мне. И тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, алчущий – это э, ж, ж, жаждущий пить, да? и накормили, а, нет, алчущий – это голодный, простите, да, голодный. Когда мы видели тебя жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, Когда мы видели тебя больным, мы в темнице и пришли к тебе. И тогда царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы это сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Ну, здесь список, у меня есть там, я просто тоже написал, накидал э, из, этой, из этих стихов, что он перечисляет. Следующая там страничка. Давай дальше. Угу. Следующая. Нажимай, нажимай. Давай, ага, вот. Вот такой вот списочек, он там перечисляет. Накормили голодных, напоили жаждущих, приняли странников, одели малоимущих, послужили больным, посетили тех, кто в тюрьме. Это можно смотреть и духовными глазами, потому что есть духовный голод и жажда, по Слову Божьему. Есть духовные странники, которых мы принимаем в Церковь Божью. Есть духовно, Нищие люди, да, которых мы обогащаем Словом Божьим. Есть духовно больные, которых мы молимся, и они восстанавливаются в своей жизни и исцеляются. Есть духовные темницы рабства, и мы помогаем людям выйти из духовных темниц. Но не только духовные, братья и сестры. Аминь. Физические вещи. Вокруг нас есть эти люди, голодные, жаждущие, алчущие, бездомные, алко- и наркозависимые, больные, детские дома, малые малоимущие, престарелые, бездомные люди. Просто вокруг нас есть нуждающиеся люди. Итак, друзья мои, Иисус говорит, что талант, который дан тебе, закопать в землю, это значит жить для себя. Умножить или использовать, это значит использовать для нуждающихся. Вот для этих людей. Поэтому сегодня в конце проповеди я подвожу итог, подвожу вывод. Мысль первая. Будь готов, что у тебя будут в жизни испытания, и твой светильник будет гаснуть, и ты будешь теплеть, остывать. И если ты не найдешь запасное масло, ты можешь окончательно остыть и уйти. Потерять свою веру. Поэтому все мы должны знать, что запасное масло в очень простых вещах. В причастии, в церкви, в слове, в посте, в молитве. И это всем нам дано. Аминь. Всем нам открыто. Если мы сохранили светильник, аминь, хорошо, двери царства для нас открыты. Но дальше оказывается, этого недостаточно, что ты сохранил светильник. Господь хочет, чтобы таланты, способности, призвания, жизнь Время. Мы распределились этим. И вопрос, куда мы распределились этим? Я называю это импровизированные добрые дела и спланированные добрые дела. Спланированные добрые дела ⁇ это когда у нас есть проекты церковные. Мы внутри церкви помогаем нуждающимся и вне церкви помогаем нуждающимся. Аминь. Поэтому сегодня церковь заботится о своих членах внутри церкви. И это хорошая возможность для всем, всех нам, нас служить Богу. Потому что во время воскресного богослужения будет всегда действовать такое правило, оно называется правило Паретта 20 на 80. 20% церкви будут служить и 80% будут прихожанами. И слово прихожанин Это самое страшное слово, которое можно придумать в церкви. Серьезно, послушайте. Одни говорят, я служитель, а другие говорят, я прихожанин. Так вот, прихожанин, для меня всегда это ассоциируется с понятием прихожанин, ухожанин, захожанин, выхожанин, мимо прохожанин. Мимо Царства Божьего прихож... прохожанин. Нету в церкви деление на служителей и прихожан. Такого никто никогда в Библии не придумал. Я не знаю, кто это когда придумал и где мы это подхватили, но вот здесь сейчас нет служителей и прихожан. Мы все Божьи дети, мы все Божьи ученики и мы все служители, рабы Господни. Нам всем дан светильник и нам всем дан талант. Аминь. Поэтому... Церковь имеет спланированные Божьи дела, спланированные проекты. Вифезда, первые шаги с Богом, адаптация, реабилитация, кормление голодных э, в городе, служение в детских домах, престарелым, пожилым, просто ухаживать за нуждающимися людьми в церкви. Это не только во время воскресного богослужения. Аминь. Ты можешь использовать свои таланты. Но также есть спланированные добрые дела вне заботы о членах церкви. Это когда мы идем к неверующим. Когда мы идем к неверующим и заботимся о них и служим. Аминь. Но, друзья мои, помимо спланированных добрых дел, есть импровизированные добрые дела, я называю это. Это когда ты живешь с открытыми глазами. Как это понять? Это очень просто. Когда Иисус говорит, поднимите глаза ваши, или в другом месте. Он говорит, откройте глаза ваши и посмотрите. Мы все живем с открытыми глазами. Очень трудно жить без зрения. Тяжело. Поэтому Господь дал нам зрение. Но это не только физическое зрение. Мы должны смотреть сердцем. Поэтому живи с открытыми глазами сердца, чтобы видеть нужды людей вокруг. Аминь. Поэтому мы э, имеем спланированные добрые дела, и каждый в церкви должен найти себя где-то, в чем-то свое участие. Не думай, что ты прихожанин воскресных богослужений. Это вообще опасное мнение, опасное мышление. Это значит, ты свой талант в землю сейчас зарыл, под матрас спрятал. И будь осторожен, что будет в конце. Воспринимай себя как служитель церкви. Неважно в чем, неважно где. Найди себя хоть в чем-то, где-то. Примени себя в этой церкви. Аминь. И не обязательно в воскресных богослужениях. Далеко. Есть домашние группы. Есть голодные, престарелые, больные, нуждающиеся люди в этом городе. Но также я хочу очень важно поднять эту мысль. Живи с открытыми глазами сердца. Мы должны жить так, чтобы видеть нужды вокруг. Вот это серьезно. Всегда есть нужда вокруг. Всегда. Всегда есть человек. И если ты внимателен, и ты заметишь нужду. Куда бы ты ни зашел. В магазин, в госучреждение, в школу, в метро, где бы ты ни был. Вот люди вокруг тебя. А уж тем более соседи. А уж тем более коллеги на работе а уж тем более родственники, ты всегда можешь быть внимателен. И эти люди, эти нужды, это то самое место, где Иисус говорит малым сим. Аминь. Вот об этих малых сих Иисус и сказал. Когда вы накормили меня, Он сказал. Когда вы мне помогли, когда ты не прошел мимо меня, И мне хочется сразу задать вопрос, Господи, а когда я не прошел мимо Тебя? А Господь скажет, а когда я был пожилой бабушкой, и она тащила тяжелую сумку по лестнице, и Ты не пробежал мимо, а поднял ей? А когда я сидел на улице и плакал? А когда я просил, потому что я сидел и замерзал? А когда соседи, а когда коллеги на работе, А когда друзья, а когда родственники, когда ты увидел нужду и подошел, и проявил заботу, в этом моменте ты мне сделал доброе дело. И вот таким Господь скажет, войдите в радость Господина Своего, Царство, уготованное вам от создания мира. Аминь. И это для каждого из нас. Давайте поднимемся, друзья, и будем молиться сейчас об этом. Чтобы как-то практически сейчас закончить призывом к служению, я хочу, чтобы мы с вами помолились не только на языках. Если вы молитесь на языках, это хорошо. Слава Богу. Но, пожалуйста, помолитесь сейчас вместе со мной не только на языках, а умом. И помолитесь не только абстрактными вещами, некими обобщениями. Богу всегда нужны конкретные молитвы. Друзья мои, это очень важная мысль. Когда ты молишься, всегда будь конкретен в своей молитве. Если ты говоришь, «Господи, помоги мне!» у Бога будет естественный логический вопрос. В чем? Если ты говоришь, Господи, помоги мне вот в этом, и вот в этом, и вот в этом, тогда это конкретная молитва. Аминь. Поэтому не надо обобщений. Молись о конкретных вещах. О конкретных вещах. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы вот об этом помолились. И я хочу призвать вас тогда к служению. Те из вас, кто до сих пор думает, что у вас есть в церкви статус прихожанина. Я сегодня этот статус разрушил. Это не статус прихожанина, потому что прихожанин, ухожанин, захожанин, выхожанин, мимо прохожанин. Нет такого статуса в церкви. Ты часть, клеточка тела Христова, овечка одного стада, веточка на одной лозе. Аминь. И здесь нет деления на служителей и прихожан. Поэтому мы все рабы Господни. В конце этой проповеди, в Москве, когда я проповедовал эту проповедь, я раздавал людям анкеты для служения. И на анкете было написано, анкета волонтер. Само слово волонтер, слишком западное слово, мы к нему привыкли. Может быть, кому-то оно не очень нравится, но я не знаю других, альтернатив, русское слово еще есть, это добровольный помощник да? или доброволец. Хорошее слово, кстати, доброволец. Это значит добрая воля. человека, да? Но Иисус в Библии говорит другое слово. Знаете, как Он говорит? Рабы. Он говорит, призвал рабов своих. Поэтому на анкете, по идее, я должен был написать анкета раба, и раздать ее в церкви. Но я сказал там в Москве, друзья, если бы я сейчас написал на анкете, а, возьмите на выходе анкету раба и заполните ее, я боюсь, никто бы не взял. Поэтому я а, сказал, возьмите на выходе анкету волонтера. За одни выходные, за субботу и воскресенье, мы собрали 200 анкет. Слава Богу, ну, в Москве 3000 человек, и всего лишь 200 анкет. Но 200 анкет, это потрясающий был результат. Сегодня мы отправили в один детский дом, в который мы ходили, там 100 детей с особенностями. Аутисты, ДЦП, очень тяжелые формы. Синдром Дауна, олигофрения, шизофрения. Там сто детей. И туда наша сестра ходит, куратор. Она ходит туда уже 5 лет. Так вот, за 5 лет она смогла найти туда трех волонтеров себе. И когда после этой проповеди мы собрали 200 анкет и поделили, половина этих людей хотели пойти в детские дома, и у нас есть три детских дома, где дети с особенностями, и штук пять детских домов обычных, где здоровые детки. И когда мы ей Дали 15, а потом даже больше уже новых волонтеров. Она так плакала вообще. Она говорит, я поверить не могу. За 5 лет я максимум троих нашла. А сейчас вот уже так много ходит волонтеров. Мы нашли сейчас волонтеров для служения больным людям в церкви. Когда люди попадают в больницу, к ним приходят родственники, к ним приходят соседи, к ним приходят коллеги на работе. Но никто из церкви не приходит. Это так больно этим людям. Слава Богу, сейчас формируем команду, как только попадает кто-то в больницу, чтобы его вот каждый день навещал кто-нибудь. Представляете, какое ободрение человеку, особенно тяжело больному. Мы набрали людей в служение бездомным, набрали людей в служение э, родителям, которые воспитывают детей с особенностями. То есть с какими-то синдромами. Набрали, э, сейчас новое служение будем организовывать, и я думаю, что вы тоже в нем примете участие. Мы осенью будем делать э, образовательную программу. Мы хотим натренировать целую команду людей, особенно под, э, молодежи, не подростков, молодежи, но не только молодежи, э, людей, которые будут ходить по школам и учебным учреждениям и давать профилактические лекции и семинары. Для наших детей в школах. Не только против курения алкоголя. Как профессию найти. Взаимоотношения полов. Против беспорядочного образа жизни. Против нечистых слов. И вот такие всякие лекции. Целую программу я нашел. Мы сделаем обучающий семинар всем желающим. И лицензию через Министерство образования получаем для этого. И так, чтобы у нас была специальная рекомендация, чтобы заходить в любую школу, заключать договор с фондом. Им могли бы не гасить пожары потом в рип-центрах, а предупреждать их в наших школах. Кто туда пойдет? Да мы должны туда пойти. Но есть еще, вот я говорю, что импровизированные, когда мы живем с сердцем, с открытой душой, с открытыми глазами, когда мы идем и видим эти нужды людей. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, Я знаю, что в небольшой церкви всегда э, одни и те же инициативные люди везде вообще. И когда призыв какой-то звучит, они уже и там хотят, и там хотят, и там хотят. И время, и, и время от времени уже перегорают, потому что уже везде и всюду служат. Но есть люди, которые пока еще не определились. Или, может, вы служили раньше, перегорели, устали. И сейчас говорите, я больше не хочу, я я столько служил, мне никто спасибо не сказал, я сегодня хочу вас ободрить. Господин ваш однажды придет и скажет вам спасибо. Он скажет слова, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Если тебе никто спасибо не говорил на земле, не ожидай это спасибо на земле. Нам очень хочется, чтобы нам спасибо на земле говорили. Но лучше, если мы там услышим спасибо. Аминь. И мы... Должны не просто пройти мимо. Меня пугает притча, когда мимо доброго... Помните притча о добром самарянине? Человек избитый, раненый, лежал на обочине. И кто мимо прошел? Священник или левит? Знаете, почему мимо прошли они? А? Некогда. А? Нет. Нет. Ну, как закон, но им было некогда, у них была программа, чтобы служить Богу. Они торопились в храм Богу служить, а Бог остался на обочине лежать. Так вот, чтобы за нашими программами служить Богу, мы не пропустили Христа на обочине. Аминь. Вот об этом давайте Помолимся сегодня. Господь, мы молимся сегодня и благодарим Тебя за то, что Ты дал светильник каждому из нас. Мы благодарим Тебя за то, что всем нам, Господи, дан одинаково свет Бога. Свет Христов внутри нас, присутствие Духа Божьего, Духа Святого в нашем сердце дает нам огонь Бога. И Господи, помоги нам, дай нам благодать, чтобы в момент, когда этот огонь начинает гаснуть, в момент, когда приходит испытание, искушение, сомнение, разочарование, когда буря, шторм наседают на наш дом, Господи, помоги нам быть подготовленными к этому моменту и найти запасное масло, запасной елей для нашего светильника. Господи, в этот момент дай нам силы поститься и молиться, читать Писание, быть верными, прославлять Бога, общаться с верующими, ходить в церковь, даже когда не хочется этого делать. Господь, дай нам в этот момент быть готовыми Быть готовыми, не потерять свое масло, не потерять свой светильник, загореться, обновиться, другим помочь еще. Благослови нас Бог во имя Иисуса Христа. И мы молимся, Господь, когда наш светильник горит, помоги нам свои таланты не закопать в землю. Помоги нам, Господи, жить для других. Жить с открытым сердцем, с открытыми глазами. Жить для других. Помоги нам, Господи, участвовать в проектах церкви, в планах, в спланированных добрых делах и в импровизированных добрых делах, в добрых делах, которые вокруг нас, как нужны людей. Господи, открой глаза моего сердца. Открой глаза моего сердца, Господь, чтобы за программами служения Богу я не пропустил Христа на обочине. Господь, помоги нам. Помоги нам видеть нужды людей. Помоги нам видеть Христа в соседях, в бездомных на улице, в детях, нуждающихся. Помоги нам видеть Христа в родственниках наших, в друзьях. Помоги нам видеть Христа в тех, кто на улице, в тех, кто в детском доме, в доме престарелых, в инвалидах, в ветеранах, в больных сегодня людях. Помоги нам видеть Христа в нуждах людей. И помоги нам, Господи, не быть ленивыми и лукавыми. Не строить причины и отмазки. Господи, помоги нам туда пойти. Помоги нам восполнить. Помоги нам остановиться рядом с нуждой. Помоги нам, Господи, дай нам сердце открытое и благодати. Боже, дай нам, Господь, не, ост... не оказаться козлами. Дай нам, Господи, Накормить голодных, одеть нагих, напоить алчущих. Дай нам, Господи, посетить тех, кто в тюрьме и в больнице. Дай нам принять странников. Дай нам, Господи, послужить Тебе и малым всем. Благодарим Тебя, Господь. Благослови Бог эту церковь. Церковь в этом городе, Господь, чтобы она была по-настоящему светом для этого мира чтобы она была солью для этой земли, чтобы она была виноградной лозой и плоды для этих людей вокруг. Господь, дай нам во имя Иисуса Христа быть такой церковью. Благослови нас всех, чтобы каждый сам для себя, Господь, нашел место, куда применить свои таланты, свое имение, распорядиться своим имением правильно. Господь, спасибо Тебе. Благодарим Тебя, Дух Святой. Аллилуйя. И весь народ скажет, Аминь. Слава Господу, друзья! Благословит вас Господь! Присядьте еще на секундочку.